Глава 18. Трансформация Я застыл в изумлении. У меня из головы рос самый настоящий рог. Не слишком большой, примерно с фалангу большого пальца, но едва ли это приносило мне облегчение. Вера тем временем наставила на меня пистолет. Ее палец уже лежал на спусковом крючке. Вера, послушай, я. Заткнись. Голос женщины звучал холодно и решительно. Она не собиралась со мной церемониться. Взявшись за инородное образование, я попытался его оторвать, но это ни к чему не привело. Эта штука росла прямо из кости, хоть и не была ее частью. «Ты не причинишь ему вреда!» — воскликнула Кшера, встав на пути у Веры. Когда я хотел ее отодвинуть, к моей малурке присоединилась Ируна. «Да, не знаю, что ты задумать, но ник под нашей защитой!» заявила принцесса. «Уйдите. Вы понятия не имеете, что с ним происходит», рассердилась Вера. «Было так странно видеть ее агрессивной. Обычно она крайне компанейская и веселая, а сейчас я видел в глазах блондинки решительность. Она была готова выстрелить в любой момент. Он инфицирован, и если все зашло так далеко, то...» Неожиданно руна вдруг сделала шаг вперед и одним мастерским ударом выбила оружие из руку женщины. Кажется, даже Вера удивилась подобному. «Меня обучать лучшие мастера боевых искусств», — гордо заявила дракасская принцесса. «И я никому не позволить встать на пути у своей любви». «Любви?» — хором спросили мы с Кшерой. «Ой-ой, кажется, спасение принцессы вскружило той голову». И это чревато проблемами. Вот же ж! «Какие же вы дуры!» — покачала головой Вера, отступая. «Вы не понимаете, что с ним происходит? Он заражен!» Поняв, что ситуация немного снизила градус, я достал с пояса топорик и посмотрел в собственное отражение на его зеркальной поверхности. Увиденное мне не понравилось, и я сразу понял, чем так была обеспокоена Вера. Рок растущий у меня из головы, был ничем иным как алым кристаллом, таким же, какие я уже не раз видел в зараженном скверной красном лесу. В голове сразу всплыл образ Влада, который умирал, ощущая, как в его теле растут кристаллы. «Черт!» – тихо прошептал я, присаживаясь на землю и рассматривая себя в отражении. Несмотря на реакцию Веры, я чувствовал себя довольно неплохо. Никаких странных или неправильных ощущений. Напротив, я словно стал гораздо сильнее и крепче. Пока Вера пыталась убедить руну и кшеру, что те совершают ошибку, защищая меня, я проверил рану на груди, которую оставила мне мелкая нежить во время спасения младшей принцессы. Сейчас она была покрыта кристаллической корочкой и выглядела довольно неплохо. Застарелая рана на плече, которая давно уже не давала о себе знать, сейчас ощущалась чуть более плотной, чем обычно. Думаю, мне впору было паниковать и пугаться, но почему-то внутренне я был совершенно спокоен. Никакого ощущения, словно что-то не так, я не испытывал. Напротив, я чувствовал себя живее всех живых, хотя это ощущение могло быть очень обманчивым. «Все-таки я понятия не имею, что со мной сейчас происходит». «Если ты думаешь, что мы позволим убить Ника, то заблуждаешься! Рычала Кшера, а Руна при этом пыталась сделать самый важный вид из возможных, полностью игнорируя тот факт, что у нее разорвано платье и не прикрыта грудь. «Девушки!» — крикнул им я, устав слышать их крики и ругань. «Я в порядке! По крайней мере, пока что!» Я себя прекрасно чувствую и не ощущаю, что во мне что-то растет». «Это еще ни о чем не говорит», – не согласилась Вера. «Ты заражен, и болезнь будет только прогрессировать». Я устало вздохнул и запустил модуль биологической поддержки, чтобы провести сканирование. «Обнаружена неизвестная инфекция. Проводится сканирование. Проводится сканирование. Проводится сканирование». Эта надпись висела на экране очень долго, минут 10 точно, за которые девушки успели немного успокоиться. Вера пообещала не хвататься за оружие, но из поля зрения меня не выпускала. Для нее я стал бомбой замедленного действия, готовой рвануть в любой момент. Сканирование завершено. Степень поражения инфекцией – 8,233%. Рекомендуемые действия отсутствуют. «Изменения необратимы». Последняя фраза не внушала ничего хорошего. «Похоже, рок теперь у меня будет всегда». «И мне это не нравится». «Но я сам виноват». «Сейчас я помнил, что чуть не умер, пытаясь спасти руну, и в итоге по собственной воле обратился за помощью к... этому». Понятия не имею как, но скверно откликнулась и протянула руку, и вот результат. «Прогрессия инфекции». Отсутствует. Еще спустя минуту выдала аргейтовская техника новое уведомление, и теперь я вздохнул с облегчением. Похоже, несмотря на то, что я отрастил себе рог, дальше инфекция по телу не распространялась. А я думать, это очень мило, улыбнулась Руна, присаживаясь рядом и в наглую начав щупать небольшой кристаллик на лбу. Ах, Артур, слава богу! облегченно выдохнула Вера, установив связь со своими. На мгновение я собрался попросить ее не говорить о том, что со мной стало, но сразу передумал. В этом не было ни малейшего смысла, скрывать кристаллическое образование не удастся. «Коль, ты же понимаешь, что я вынуждена рассказать остальным о тебе», – предупредила Вера. «Да, буду надеяться, что ваш лидер не решит меня сходу прикончить», – вздохнул я. «А где Тар?» – опомнилась Кшера. «Точно!» нахмурилась Вера, начав оглядываться. «Думаю, что ушел», — с легкой досадой предположил я. «Мы были вынужденными союзниками, теперь у него нет причин оставаться с нами». «Да, ты прав», — кивнула Вера. «И надеюсь, что мы больше с ним не встретимся». Как бы мне не хотелось убраться подальше от этого города, но я не стал спускаться вниз под землю, решив дождаться, когда земляки поднимутся ко мне сами. А вскоре появился Артур в сопровождении Веры, спускаясь с холма. По его лицу сложно было сказать, что именно у него на уме. Я вышел ему навстречу, но остановились мы метрах в десяти друг от друга. — У нас проблема, — прямо сказал мужчина, и на его плече ожил репульсор. — Вы его не тронете. На пути вновь встала руна, гневно скрестив руки на груди. — Любой, кто тронет этого мужчину, будет объявлен Монат. «Это значит врагом королевской семьи», — прояснил старый хранитель знаний, также спускающийся с холма, а за ним шла небольшая дракасская процессия. «Враг королевской семьи — это враг всего народа. За убийство Артрас Монад полагается награда золотом, а за его укрывательство или помощь — смерть». Я не до конца понимаю, что между вами произошло, но советую крайне осторожно разбрасываться словами и поступками». Последние слова старый Драккас говорил не только Артуру, но и Руне. «Хорошо», – кивнул Артур и деактивировал оружие за своим плечом. «Но ты должен понимать, что наши старые договоренности больше не действуют. Я не могу позволить тебе вернуться в наш мир таким». Даже если ты сейчас чувствуешь себя нормально, а система говорит, что инфекция не прогрессирует, это все равно слишком большой риск. Нельзя, чтобы в наш мир попала эта болезнь. Мне пришлось приложить кучу усилий, чтобы при этих словах криво не усмехнуться. Ишь, какой благородный! А при этом он погубил сразу нескольких человек, пытаясь добраться до образца этой же штуки. Обломок демона, полученный от Влада, до сих пор лежит у меня в рюкзаке. «Я понимаю», – сдержанно ответил я и перевел взгляд на Веру. «Ты сможешь передать регенератор моей сестре, если я останусь тут?» «Разумеется. Ей я пусть и не полностью доверял, но она внушала мне куда больше доверия, чем их лидер». «Я помогу вам, а вы передадите регенератор моей сестре. Идет?» «Хорошо, но если симптомы начнут прогрессировать, я буду вынужден тебя ликвидировать. Подвергать своих людей опасности я не намерен», – бросил Артур и, развернувшись, пошел обратно в сторону спуска под землю. «Вот ты поговорили», – вздохнул я. К этому моменту к нам подошла процессия дракасов, во главе которой, разумеется, шла старшая принцесса Улатте. Увидев разорванное платье на своей сестре, наследница престола побагровела, после чего между ними состоялся разговор на крайне повышенных тонах, а закончилось все тем, что охрана Улатте резко направилась ко мне и взяла в кольцо, нацеливая копья. «Черт! Это нехорошо!» Улатте и Руна продолжали ругаться, то и дело указывая на меня, а я при этом не имел ни малейшего понятия, о чем именно был их спор. Пробовал спросить старика-мудреца, но тот проигнорировал вопрос, молча наблюдая за ссорой принцесс. Наконец они закончили ругаться, и Улатте направилась ко мне. От ее ледяного и сердитого взгляда мне стало не по себе. «Что ты можешь сказать в свое оправдание?» Спросила старшая сестра через дракаса-переводчика. «Если бы я еще понимала, о чем идет речь, натужно улыбнулся я». «Ты порочил честь принцессы Алмазного дворца. Наказание за это — смерть!» Так и знал, так и знал. Руна тут же попыталась что-то вставить, но Латта жестом заставила ее замолчать. «Ты касался ее без прямого дозволения. Одного этого достаточно, чтобы отсечь тебе руки, а затем вздернуть на центральной площади на потеху толпе. Я спасал ее жизнь!» Мне нужно было дотянуться до ее души, а одежда мешала. У меня не было никаких порочных мыслей на этот счет. Я просто хотел ее спасти. Ни больше, ни меньше. И тем не менее, ты прикоснулся к обнаженному телу королевской особы. У меня нет никакого оправдания. Вздохнул я, даже не пытаясь отпираться. Услышав ответ Улад, ты еще несколько минут молча смотрела на меня. И это был самый неприятный момент в моей жизни. Я уже планировал пальнуть в одного из драккасов репульсером, освобождая проход, схватить к шеру за руку и бежать, сломя голову прочь. Но, — наконец продолжила она, — у нас особые обстоятельства, твои действия в этой компании были высоко оценены, так что своим указом я дарую тебе титул Стального Барона без права наследования. Стального Барона... «Еще бы понять, что это значит!» «Но улад ты не закончила!» «А также объявляю, что ты можешь стать одним из избранников первого ранга принцессы Руны, раз уж она считает тебя достойным!» Старшая сестра одарила младшую укоряющим взглядом. «Избранником первого ранга?» Я нахмурился. «Не нравилось мне, как прозвучало это слово!» Стража принцессы опустила оружие и перестала держать меня в окружении. «Принцесса Руна нам многое рассказала, но я бы хотел услышать подробнее о том, с чем вы тут столкнулись», — обратился ко мне Белвар. Ее рассказ был слишком сбивчивым и быстрым. Я хотел спросить, когда это она успела, а потом вспомнил, что Руна довольно долго разговаривала с Улатте на языке дракасов. Скорее всего, тогда она и рассказала о том, что тут происходило, в меру своих сил, разумеется. А вот к Рогу дракасы не проявили вообще никакого интереса. Думаю, все потому, что они еще не сталкивались со скверной. Как бы то ни было, никто не возражал, чтобы я продолжил путь до Нруярсу.